Бонапарт со своей свитой долго разъезжал по Парижу. Всюду его встречало гробовое молчание. Только там, где неистовствовала пьяная солдатня, раздавались приветствия. Переворот Луи Бонапарта в Париже, подобно землетрясению, вызвал своеобразное колебание почвы и на Британских островах. Но на бирже было пока спокойно, акции почти не дрогнули, хотя при дворце королевы Виктории в правительстве высказывалось недовольство. Вспоминали, сколько тревоги и бедствий принес некогда Великобритании Наполеон I. Только скрытный дальновидный Пальмерстон потихоньку потирал руки от удовольствия и готовил приветствие Луи Бонапарту. Любопытство обывателей все возрастало, и у газетных киосков толпился народ». Со временем, когда Луи Бонапарт с большим перевесом голосов был избран президентом, возможность захвата им всей власти в стране казалась Марксу и Энгельсу вполне осуществимой. Елисейское братье постоянно прочило его в императоры Франции. И однако между предполагаемым и свершившимся всегда большая дистанция. Февраль — отвратительный месяц на острове. Желтый туман, зловонный и липкий, чередуется с черным. Февраль 1852 года вместе с туманами, болезнями, принес безысходную нужду. Несколько фунтов стерлингов, которыми щедро, отдавая большую часть заработанных денег, делился с семьей друга Энгельс, не могли существенно помочь. Заработка почти не было. Весь этот месяц Карл Маркс не мог посещать библиотеку Британского музея и вообще покидать квартиру. Его сюртуки и обувь были заложены в ломбарде. Денежный залог под его одежду пошел на уплату долга домохозяйки и спас всю семью от выселения. Давно уже Лэнхем не готовила к обеду мясо и не покупала детям молока. Картофель, овсяная каша и хлеб составляли еду взрослых и детей. Зеленщик и бакалейщик грозили прекратить продажу в кредит, и призрак полного голода неустанно преследовал во сне и наяву измученную нищетой жени. Нервы ее совсем расстроились, и она часто плакала. Это приводило Карла в отчаяние, но снова и снова он собирал силы и с еще большим рвением отдавался работе. В, в старых брюках тщательно залатанных Ленхен, В теплой рубахе сидел он за своим письменным столом, поглощенный, несмотря на трагизм создавшегося положения, работой. За окном был черный непроницаемый туман. Стонало на руках жени маленькое, болезненное от Франциска. В доме было сыро, голодно и холодно. А мысль Маркса охватывала необъятные пространства, реяла над миром, заглядывала во все уголки и срывала завесы с будущего человечества. После долгой изнурительной болезни, перенесенной в январе, Карл выглядел еще более смуглым и похудевшим. Он точно сошел с картины, изображавшей арабского шейха или неукротимого бедуина. За прекрасные сверкающие глаза, смолисто-черные, хотя уже с проседью волосы, за кожу оливкового цвета родные и друзья звали его Мавром. Это прозвище полюбилось маленьким женихин, лаурочки и Мушу, Отныне они редко называли его иначе, заменив мавром обычное папа. Несколько месяцев назад редактор Нью-Йоркской трибуны Дана прислал Марксу письменное приглашение сотрудничать в его большой газете. В 1848 году предприимчивый Чарльз Дана приехал в Кёльн из Нью-Йорка с одним из корреспондентов издаваемой им газеты. Маркс произвел на американцев сильное впечатление. Они слушали его необыкновенно содержательные, ясные, воодушевляющие речи и поражались сочетанию крайней сдержанности и глубокой страстности в молодом редакторе новой рейнской газеты глубине и многогранности его души. В Нью-Йорке Дана вспомнил о Марксе и, узнав его адрес в Лондоне, решил привлечь к сотрудничеству в своей газете. Получив письмо от Дана, Карл, поглощенный работой над книгой по политической экономии, обратился к Энгельсу в Манчестер, и тот за его подписью направил в газету просимые статьи. Не раз сплетались воедино мышление и творчество двух друзей. Но то, что опасно для людей с маленьким или неравным интеллектом, когда сильный поглощает более слабого, не могло грозить таким титаническим умам и душам, как Маркс и Энгельс.